Глава девятая. Конец Басова. У Басова наступило облегчение. Он выполз из комнаты наружу и, увидав впервые за много недель солнце, заплакал. Теперь каждый день Басов стал выбираться из своей комнаты. Он усаживался на скамейке подле стены и, прищурясь, смотрел куда-то в степь. Там лежала весна, рассыпавшая обильную зелень посевов. Басов молчал и не замечал хлопотавшего около него Кургускина. Вообще, он очень редко разговаривал с ним, и это казалось Кургускину вполне нормальным явлением. Впрочем, однажды Басов осведомился у Кургускина. — Как ты думаешь, Кузьма? — Где бы я мог ее захватить? Где? Кто знает, Сидор Захарыч? Где может захватить ее человек? Разве можно увидеть хворь? Может, поели чего-нибудь, а может, повстречались с кем-нибудь. Кто знает? Говорят, будто сама она ни с того ни с сего прилипнуть не может. Я тоже так думаю, Козьма. А почему вы спрашиваете, Сидор Захарыч? — Сдается мне Кузьма, будто видел я его, и как только увидел, понял, что она у меня от него. — Кого это вы видели? — робко спросил Кургускин. — Человека, который передал ее мне. — где же вы видели его? Как будто и не ходили никуда, и не встречались ни с кем. — Здесь я его видел, Кузьма. «Здесь». Кургускину показалось, что благодетель его будто не в своем уме. «Может быть, вам показалось только, Сидор Захарович? Во сне приснилось, а вы забыли о том. Бывает так, во сне видишь, а потом кажется будто наяву». «Балдатый Кузьма! Это не сон. Я видел его или похожего на него». Вот только фамилию совсем забыл, да и имя из головы вылетело. Знаю только, что семь лет назад служил он у меня кучером, а потом ушел. Кургускин спросил, а когда же вы его видели? Басов не ответил сразу, а только после долгой паузы сказал. Вчера я сидел вот так же на скамейке. И вижу, идет человек. Походка знакомая, да и лицо тоже. Будто я видел его где-то, а где не знаю. Потом вспомнил, будто годов семь тому назад этот человек работал у меня одно лето. Теперь вот я высматриваю его целый день и не вижу. Но, может быть, это и не он, кто знает. С того дня он стал чаще выползать наружу и дольше оставаться на солнышке, просиживая так иногда целые дни напролет. Басово, по-видимому, продолжал интересовать тот человек. Он высматривал его, но безуспешно человек исчез. — Если бы знать фамилию, — говорил Кургускин, — можно было бы спросить в канцелярии, а то как его узнаешь? А, может, человек этот приезжал повидать кого-нибудь из своих. — Не надо, — решил, наконец, Басов. — Это не он. Такое состояние у Басова продолжалось недолго. Он снова слег, и опять Кургускин хлопотал около него, растирал мазями, поил размарином, ухаживал. На этот раз... Проксизм проявился бурно, и, не вытерпев болей, Басов приказал Кургускину послать за Туркеевым. Басов был переведен в больницу, из которой вышел только спустя полтора месяца. Опять он почувствовал облегчение, язвы начали зарубцовываться. Он снова воспрянул духом. Улучшение здоровья принесло ему надежду — которую он никогда никому не высказывал. Он начал вспоминать о селе, городе, о своем хозяйстве и говорил, «Если Бог пошлет здоровье, он уйдет жить в город». В день возвращения из больницы Кургускин повел его в баню. Басов любил париться не иначе, как забравшись на полог в самое пекло, где воздух так накален, что невозможно дышать. Он блаженствовал и требовал от Кургускина пожестче хлестать веником, не жалеть пара. И Кургускин работал с таким же удовольствием, с каким Басов принимал его работу. Корчась на горячих досках, Басов закрыл глаза и кряхтел от блаженства. В эти минуты он, может быть, забыл даже о том, Кто он и где находится? Наконец он крикнул Кургускину, чтобы тот остановился. Теперь тело намаялось до конца, и он отдыхал, лежа с закрытыми глазами. И Кургускин работал с таким же удовольствием, с каким Басов принимал его работу. Корчась на горячих досках, Басов закрыл глаза и кряхтел от блаженства. В эти минуты он, может быть, забыл даже о том, кто он и где находится. Наконец он крикнул Кургускину, чтобы тот остановился. Теперь его тело намаялось до конца, и он отдыхал, лежа с закрытыми глазами. Кургускин окатил его водой, Басов открыл глаза и увидел рядом с собой голову человека, тоже блаженствовавшего на полке. И вдруг Басов, осторожно, как собака, почуявшая зверя, близко подполз к нему и пристально всмотрелся в лицо. Человек лежал с закрытыми глазами и не видел Басова. Он, может быть, спал. Тогда Басов осторожно толкнул его в плечо. — Эй, а ну-ка, смотри сюда, — сказал он. Человек лениво открыл глаза и взглянул на Басова. «Ты откуда будешь?» — спросил Басов. «Э, «Я-то?» «Ну, а кто же?» «А тебе зачем?» «Был ты семь лет назад в Правобережном». «В Правобережном?» — человек задумался. Потом снова закрыл глаза... И словно сквозь сон произнес: Чего здесь разговоры разговаривать? Нашел тоже о чем в бане расспрашивать. Басов поднялся и, не обращая внимания на Кургускина, хлопотавшего около него с ушатом воды, пошел в раздевальню. За ним, как всегда, неотступно следовал Кургускин. Когда они уселись, Басов сказал ему: — Я признал человека того, он там рядом лежал. Ты его высматривай. Вскоре человек, интересовавший Басова, появился в раздевальне, и тогда Басов, неодетый и испускающий пар, медленно подошел к нему и заглянул в лицо. — Ты мне скажи, — спросил он его снова, — «Был ли ты семь лет назад в Правобережном или не был?» Человек вытирал ноги, он поднял глаза, и нечто похожее на недоумение и любопытство отразилось на его лице. «Лицо твое мне что-то знакомо», — сказал он. «Ну как же, ежели глаза мои не обманывают...» Ты у меня тогда целое лето работал кучером. — Работал. Человек пристально всмотрелся в Басова. — И верно, работал, — сказал он не то радостно, не то смущенно. — Значит, старый хозяин, как бишь звали ты тебя, совсем забыл. Вот где опять встретились. Он сделал было движение подать Басову руку, Но тот вдруг придвинулся к нему почти вплотную и громко-торжественно спросил. «У тебя она и тогда была?» В его тоне дрожала угроза, и человек почувствовал значение этого тона. Он попятился назад, потом опустился на скамью и молча начал одеваться. Басов продолжал всматриваться в него. Он ждал ответа. Наконец человек вскинул на него глаза. «Да ты, голубчик, в своем люме. И чего тебе вздумалось допытываться от меня всего этого?» «Ты скажи мне, была она у тебя в то время или не была?» Повторил свой вопрос Басов. Тогда человек отодвинулся от него. «И чего ты ко мне липнешь?» — крикнул он нетерпеливо, загораживаясь штанами. — Чего ты привязался ко мне? — Да мне, брат, все равно, была она у меня в то время или не была. Мне, брат, нечего с тобой разговаривать. Этот ответ словно ударил Басова по лицу. Он схватил человека за шиворот рубахи и тряхнул. — Нет, ты мне скажи, ты не увертывайся, — загудил он. «Я спрашиваю тебя еще раз, был ли ты болен тогда или нет?» Находившиеся в бане окружили Басова. Кто-то сказал, «Ну, чего ты добиваешься от него? Он седьмой год живет здесь, Коваленко-то. А ежели так, то, значит, и тогда был болен, ясно. Сколько лет ты в Лепрозоре, Коваленко?» «Да и скоро семь». Басов отошел от него. «Мне это и надо знать», — сказал он угрюмо и, тяжело усевшись на скамью, принялся копаться в белье. Он волновался. Кургускин замечал, как надевал он грязную рубаху, потом снимал ее и надевал чистую. Кургускин видел, как тряслись его губы, и ему захотелось вмешаться. «Нельзя вам так беспокоиться, Сидор захарович оставьте его». Но Басов не слушал его разговоров. «Значит, это ты облагодетельствовал меня?» Снова зловеще спросил он. «Теперь я вспомнил, как ты возил мне из города продукты, резал барана, харчился на моей кухне». «А откуда ты знаешь?» — возразил Коваленко. «Что это я тебя, а может, ты меня?» — А может быть, не ты его и не он тебя, а судьба? — послышался чей-то спокойный голос. — Не я его и не судьба, а он меня! — сурово возразил Басов. — Э, да что там говорить! — продолжал тот же голос. — Ты его, он тебя. Разве кто виноват во всем этом? — — Виноват, — оборвал Басов. — Виноват потому, что подл был, не сказал о своей болезни. Надо было сказать, я бы знал. За такую подлость убивать надо. В раздевальне стало тихо. — А ежели я не знал, — заговорил вдруг Коваленко, — ежели мне самому была неизвестна боль моя, И опять голос неизвестного человека произнес, «Судьба!» «Не судьба, а темнота человеческая», — возразил ему кто-то. Но Басов, очевидно, не слышал этих замечаний. Он поднялся и, обращаясь в сторону, где одевался Коваленко, произнес, «Казнить таких надо!» «Ого!» Послышался чей-то новый голос. «Публично казнить! Пусть все смотрят!» Настаивал на своем Басов. «Да за что?» — спросил кто-то. «Пусть люди имеют понятие!» — продолжал он. «Пока они темные, не будет понятия!» Снова возразил человек, спросивший «за что?» Басов оделся и вышел. Вслед за ним поплелся Кургускин. В тот день Сидор Захарович был мрачный. Он ни с кем не разговаривал и ничего не ел. На следующее утро он вынул из корзины новый костюм, долго и тщательно одевался, также тщательно расчесывал свои волосы и, ничего не сказав Кургускину, отправился на здоровый двор. к доктору Туркееву. Он долго ждал его у дверей амбулатории и, дождавшись, подошел к нему. — Ну, что ж вы, батенька мой, совсем молодцом, — сказал Туркеев. — Только бросьте вы свои мази. — Я к вам по делу пришел, — сказал Басов. — На побывку хотите? Ну, что ж... Вот посмотрим еще недельки-две, тогда можно и поехать. Я не о побывке хочу спросить вас. В город, что ли, хотите? Я хочу, доктор, рассказать вам вот о чем. Я нашел своего заразителя. Он здесь, в лепрозории. Раньше и в голову не приходило, что это он меня... «Кто же это?» — насторожился Туркеев. «Коваленко. Да, у нас есть такой больной. Так что же вы хотите?» «Я хочу, доктор, узнать, какое наказание полагается такому человеку». «Вот тебе на. Какое же наказание? Почему наказание?» Басова начинала беспокоить непонятливость доктора, и он, мрачно повысив голос, сказал — А разве таких не полагается предавать суду? — Суду? Ну да что вы, батенька, какому суду? За что? — За то, что погубил человека. Он погубил меня на всю жизнь. Лучше умереть, чем жить так. «А при чем же тут он?» – еще больше удивился доктор. «Разве он хотел этого? Разве он умышленно заразил? Разве он виноват?» «Виноват. Ну, батенька, это уж, простите, это глупость. За это людей не наказывают, и судить его никто не будет. Это несчастье. А если вы кого-нибудь нечаянно заразите, значит, и вас надо судить». Смущенный и недоумевающий, Басов вернулся домой. Он долго отсиживался на своей койке, и тщетно Кургускин пытался выяснить причины столь тяжкого настроения своего благодетеля. Время от времени Басов проявлял чрезвычайную подвижность. Он вставал с койки и принимался шагать по комнате, как зверь в клетке, которому не принесли в назначенный час еду. Он ронял отрывисто фразы, внезапно останавливался и снова принимался ходить. Кургускин не понимал, для чего его благодетель надел новый костюм и что вызвало у него такое возбуждение. — Если так, — вдруг сказал Басов, останавливаясь перед Кургускиным, — то я знаю, как быть. Я, брат, найду праву и спрашивать их не буду. Эти отрывистые фразы окончательно озадачили Кургускина. — О чем это вы говорите, батюшка? — спросил он несмело. — Молчи! Кургускин замолчал. Басов, казалось, успокоился. По крайней мере, он лег и пролежал до самого вечера. Он дал себя растереть мазями, принял от Кургускина стакан чаю и, когда на дворе стало темно, сказал ему «Ложись спать». Кургускин лег, но заснуть не мог. Он лежал и прислушивался к движениям на другой кровати. Басов оставался спокойным. «Так прошел, может быть, час или больше». Кургускин начал уже дремать. Вдруг он услышал, как Басов поднялся с постели. Тихонько, чтобы не разбудить Кургускина, он ступил на пол, затем также осторожно отыскал сапоги, надел их и вышел из комнаты. Все это показалось Кургускину настолько странным, что он также поспешил подняться и выйти на двор. Вдали он заметил Басова. остановившегося у барака номер пятнадцать. Зачем ему этот барак? Басов направился к крыльцу и поднялся по ступенькам. Кургускин бросился к бараку и, подбегая туда, услышал треск в сенях. Когда Кургускин вбежал в сени, он увидел взломанную дверь. В комнате слышалась глухая возня. Чей-то резкий голос — который, как понял потом Кургускин, принадлежал Коваленко, что-то выкрикивал. Теперь ему стало все ясно. Басов пришел расправляться со своим погубителем. Остановившись у выломанной двери, Кургускин крикнул. «Батюшка, Сидор Захарч, опомнитесь! Что вы делаете?» Басов не отозвался. Возня продолжалась. Кургускин переступил порог, И в комнате, освещенной лунным светом, увидел Коваленко в ночном белье метавшегося вокруг стола. За ним гонялся Басов. Он тяжело дышал. Коваленко ругался. Стол, однако, являлся для Коваленко хорошей защитой. В тот момент, когда Басов хотел перепрыгнуть через стол, Кургускин ухватил его за полу пиджака. Басов молча отбросил его как котенка и остановился. чтобы сообразить, как ему поймать врага. В этот момент в руках у Коваленко оказалась железная кочерга. Он угрожающе поднял ее над головой и принял оборонительное положение. Басов выругался тяжким, как и сам он, ругательством и снова сделал попытку поймать его. Тогда тот ударил его кочергой по голове. Басов пошатнулся схватился за голову. Коваленко снова его ударил. Басов застонал и повалился на пол. К нему подбежал Кургускин. Коваленко остановился в дверях, все еще не выпуская из рук кочерги. На шум и крики сбежались обитатели двора. Басова отнесли домой. Из его головы лилась кровь. Послали за Туркеевым. Он пришел в сопровождении фельдшера. Раненому перевязали голову, Туркеев тут же отдал распоряжение посадить Коваленко на неделю в одиночную комнату, и Коваленко, не возражая, отправился к санитару Федорову, который ведал этим местом заключения. Утром Басов пришел в себя и позвал Кургускина. Тот сказал ему, доктор уже был, и Коваленко посадили в тюрьму. Басов, казалось, успокоился. Потом спросил, какая тюрьма и как там содержат арестантов. Когда узнал, рассвирепел. И это все? На том и засохнет? — Нет, брат, теперь уж я этого дела не оставлю. Теперь я сам доберусь до города и донесу, куда следует. И на Туркеева донесу. Я добьюсь своего... Таких казнить надо при всем народе. Тщетно Кургускин упрашивал его успокоиться. Басов продолжал грозить. Завтра же он встанет и отправится в город. Но завтра он не встал. Не встал и послезавтра, и еще через неделю. Причиной болезни явилась не рана, которая не представляла ничего опасного, а вновь начавший обостряться процесс. Зажившие было язвы, опять открылись. Потрясение, вероятно, не прошло даром для Басова. Кургускин был прав, ему нельзя было волноваться. Пролежав три недели в постели, Басов заболел воспалением легких и умер, навсегда освободив Кургускина от своего плена. И только после смерти этого человека Петя выяснил одну неожиданную подробность, которую он и занес в свой дневник. Эта подробность заключалась в следующем. Проказа, которой болел Кургускин, была проказой Басова. Пять лет назад заболев ею, тот приказал ему растирать себя мазями и тем заразил этого невольника Так называл Петя в своем дневнике Кургускина.